Глава 13. Я продолжаю размышлять о том, не лучше ли никуда не ходить. Я добрый час борюсь с этой мыслью. Я представляю лица Фелисити и Энн, когда мы в следующий раз отправимся в сферы, и они обнаружат, что Пипа исчезла. Я гадаю, что будут делать без нее девушки, пострадавшие при пожаре на фабрике. Я не уверена, что это правильное решение. Но я обещала. А значит, я все таки должна идти. Я дожидаюсь, пока дыхание Эн становится ровнее и глубже и прокрадываюсь вниз по лестнице, надеюсь, что меня не поймает бригит, найтвинг, Фелисити или кто-нибудь еще. В тени восточного крыла я кладу ладонь на тайную дверь. Она вспыхивает жизнью, и я в одиночку проникаю в сферы. Я всю дорогу бегу со всех ног. пипа ждет меня возле ежевичной стены. Ты пришла, говорит она. Я не понимаю, что звучит в ее голосе. Облегчение или страх? Наверное, и то, и другое. «Фелисити об этом не узнает», — говорит Пиппа, как будто прочитав мои мысли. «Мы идем по тропинке к саду и реке. Я совершенно не представляю, что должна делать. Должна ли я что-то говорить? Нечто вроде молитвы или заклинания? Если так, слова мне неизвестны. Поэтому я просто закрываю глаза и мысленно произношу. Пожалуйста». Помогите моей подруге Пиппе. Из-за огромного куста бархатцев появляется маленькая лодочка. Мы с Пиппой бредём по топкому краю, и я подтягиваю лодку к нам. Пиппа срывает бархатец и вертит его в руке. «Здесь так прекрасно. Я иногда забываю об этом. Мы можем отправиться тогда, когда ты будешь готова», — мягко говорю я. Пиппа затыкает цветок за ухо. «Я уже готова. Мы садимся в качающуюся лодочку и отталкиваемся от берега. Я бывала на этой реке, пережив и страсть к приключениям, и радость, и опасности, но ни разу мое путешествие не было окрашено подобной грустью. Это прощание навсегда. И хотя я чувствую, что поступаю правильно, мне все равно очень трудно отпускать Пиппу. Я все еще вижу ту Пиппу, которую знала прежде. Ту Пиппу, которая называла меня подругой. Я поворачиваю руль направляя лодку к противоположному берегу реки, в сторону горизонта, пылающего вечным огненным закатом. Его вид вызывает сонливость, как будто я дремлю где-то на солнцепеке, А потом лодка внезапно останавливается и не желает двигаться дальше. «Почему мы остановились?» «Я не знаю», — говорю я. Я пытаюсь сдвинуть лодку с места, но безуспешно. «Я думала, у тебя есть власть перенаправлять души на другую сторону!» Восклицает Пиппа, и в ее голосе я слышу почти панический страх. «Я же никогда не делала этого прежде. Ты первая. Не думаю, что могу вести тебя дальше. Мне кажется, ты должна пройти остаток пути сама». Глаза Пиппа округляются. «Нет! Я не могу! Я не могу прыгнуть в воду! Пожалуйста, пожалуйста, не заставляй меня!» «Ты можешь!» Я надеюсь, что голос не выдает моё чересчур взволнованное состояние. «Я тебе помогу. Держись за мою руку». Я помогаю ей спуститься в воду, и Пипа идет к берегу. Её юбка вздымается над рекой, как цветок лотоса. «Прощай, Джема, говорит она, борясь с течением. Я смотрю ей вслед и будто вижу, как исчезает часть меня самой. И мне приходится прижать карту ладонь, чтобы не закричать. Нет, не надо. Вернись, прошу тебя. Пипа поглощает свет. Мои щеки залиты слезами. Прощай, Пипа. С громким всплеском Пипа вдруг выскакивает из-под воды. Ее руки отчаянно трясутся. Она кашляет, выплевывая воду, жадно хватая воздух. Джема! в ужасе кричит она. Помоги! Меня охватывает настоящая паника. Неужели так и должно быть? Нет, нет! Я же видела, как другие души переходят реку без всяких мучений. Пипа! кричу я. Я перегибаюсь через борт. Пипа хватается за мою руку, и я втаскиваю ее в лодку. Вернемся! Кашляя говорит Пиппа. Вернемся! И только когда мы благополучно добираемся до своего берега, и Пиппа падает на колени в знакомом саду. Она начинает дышать более или менее нормально. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Я не смогла перейти!» — рыдает Пиппа. «Меня не пустили!» В ее глазах плещется страх. «Меня не пустили!» «Она не может уйти!» — шипит Гаргона, появляясь рядом с нами. «Слишком поздно!» Пипа в отчаянии хватает меня за руку. «Что? Что такое?» — она говорит. «Ты съела ягоды», — продолжает Гаргона. «Со временем они сотворили в тебе свою магию, и сферы заявили права на тебя. Ты теперь одна из нас». Я вспоминаю тот ужасный день, когда Пипа осталась в сферах, а мы вернулись обратно. Я помню ту тварь, что гналась за ней на реке. Я помню, как потом мы нашли пипу в воде, холодную и бледную. И тот роковой момент, когда Пипа приняла решение остаться, и для этого съела здешние ягоды. Почему я тогда бросила ее? Почему не приложила больше усилий, чтобы ее спасти? Пипа подбегает к горгоне и колотит ее кулаками. Змеи оживают, развивают пасти и шипят. Однако кусает пиппу. Пипа вяжет и падает в траву, прижимая руку к груди. Ее рыдания становятся все более громкими. «Ты хочешь сказать? Ты утверждаешь, что я должна остаться здесь? Навсегда?» В глаза глазах Гаргоны не отражается никаких чувств. «Твой жеребий брошен. Ты должна смириться, привыкнуть и продолжать жить». «Я не могу!» В отчаянии кричит Пиппа. Она с трудом выкрикивает слова сквозь рыдания. «Джема, ты говорила мне, мне, я должна была перейти! Мне очень жаль, я думала. А теперь, теперь ты заявляешь, что я должна здесь остаться навсегда в сферах, совсем одна!» Пиппа безвольно лежит на земле и только перекатывает голову из стороны в сторону по прохладной траве. «Ты не одна. У тебя есть Бесси и Мэй и все остальные». Говорю я, не в силах дать ей хоть какую-то надежду и прекрасно понимая, как бессмысленно звучат мои слова. Пипа быстро вскидывает голову. Ее глаза покраснели и блестят от слез. «Да, конечно. Те ужасные девицы с чудовищными ожогами и безобразными манерами». Да что они за подруги? С ними только и можно, что убить время. Они никогда не заменят Фелисити тебя и Энн. Прошу, не бросай меня здесь, Джема! Забери меня с собой. Прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Она цепляется за траву маленькими ручками, рыдая так, словно у нее разрывается сердце. Я сама с трудом сдерживаю слезы. Я сажусь рядом и глажу ее по волосам. «Ну же, ну, Пипа!» Она отталкивает мою руку. «Это ты во всем виновата!» Я никогда не ощущала более сильного отчаяния. «А что, если у тебя самой достаточно магии, чтобы справиться? Или я дам ее тебе?» Выпаливаю я между рыданиями. Пипа замирает. «Магия? Вроде той... Какую мы играли?» «Да, я...» Меня перебивает Горгона. «Высокая госпожа, могу я сказать тебе кое-что?» Борт крыло опускается к земле с негромким поскрипыванием, и я поднимаюсь на палубу и устраиваюсь на привычном месте рядом с лицом Горгоны. «Что именно?» Горгона шепчет тягучим голосом. «Я должна предостеречь тебя от поспешности, высокая госпожа». «Но я не могу бросить ее здесь вот так. Она — одна из нас». Эта девушка сама сделала выбор и теперь должна принять последствия. Она может отправиться в Зимние земли, а может поискать другую дорогу. Она не должна снова ошибиться». Я оглядываюсь на Пиппу, аккуратно рвущую травинки на клочки. Пиппа бледна, но щеки у нее пылают от горя. Она похожа на потерявшегося ягнёнка. «Пиппа не слишком сильна в том, чтобы принимать решения», — говорю я, и меня снова душат слезы. «Значит, самое время поучиться», — возражает Гаргона. «Гаргона ведет себя так, будто она моя мать». Как всегда, ведут себя со мной Мисмур и Маклити, я привыкла, что люди постоянно указывают мне, что делать. Том, и бабушка, и миссис Найтвинг. Как их много, желающих связать меня по рукам и ногам из самых добрых намерений. Гаргону ничуть не тревожат мои слезы. Сочувствие может быть и благословением, и проклятием. Будь поосторожнее, Чтобы твоя сентиментальность не загнала тебя в ловушку. Эта битва Пиппы не твоя. Ты уж слишком сурова, не удивляясь, что ты осталась последней в своем роде. Я тут же сожалею о сказанном, но ошибка уже совершена. Боль отражается на обычно загадочном и неподвижном лице горгоны. Змеи тихо шипят и мягко прижимаются к ее лицу, поглаживая щеки как дети, ищущие утешения. «Но таков способ существования вещей», — говорит Гаргона. «Способ существования вещей тут ни при чем, грызаюсь я. «Всё меняется, и теперь, когда я обладаю силой, я намерена сама творить перемены». Я оскорбила Гаргону, но я постараюсь исправить ошибку позже. А прямо сейчас я должна помочь Пиппе. Она рыдает. Распластавшись на берегу, из ее сжатых кулачков торчат острые травинки. Вдруг Пипа резко садится. «Вы будете жить дальше! Все вы! Вы будете танцевать на балах, выйдете замуж, родите детей! Вы найдете свое счастье, а я навеки останусь вот здесь! И никого не будет рядом, кроме тех ужасных девиц с фабрики, которые никогда не бывали на чайных приемах. Пипа умолкает уйдя в свои страдания, и раскачивается на месте, как маленький ребенок. Мне невыносима ее боль. Невыносимо, что это по моей вине она впервые очутилась в сферах. И то, что сейчас я не в силах ей помочь. Я готова сделать что угодно, сказать что угодно, чтобы спасти Пипу от неё самой. «Пипа», — говорю я. «Тише, тише, дай мне руки». За «Зачем?» — выдыхает она. «Доверься мне». Руки у нее холодные и влажные, но я крепко их сжимаю. Я чувствую, как магия течет из меня мощным потоком, как всегда. Несколько секунд мы с Пипой слитого воедино. Все ее воспоминания становятся моими. Я их вижу, как картины, проносящиеся в окне поезда. Юная Пиппа у пианино, послушная играющая гаммы. Пиппа, молча сидящая на стуле, пока мать расчесывает ей волосы щеткой и они все ярче блестят при каждом движении. Пипа в школе Спенс, внимательно наблюдающая за Фелисити, чтобы знать, когда следует смеяться, а от кого держаться подальше. Всю жизнь она делала, что ей велели, не задавая вопросов. Единственным ее бунтовским жестом было то, что она съела горсть ягод в сферах, и ягоды привязали ее к этому незнакомому, непредсказуемому миру. Я ощущаю радость пипы ее печаль, Ее гордость, страстное желание. Вижу лицо Фелисити, золотисто отпадающего на него света. Я чувствую болезненную любовь Пипы к нашей подруге. Пипа восторженно улыбается. Она меняется у меня на глазах, купаясь в искрах белого света. Я помню. О, это прекрасно. Такая сила. Я изменюсь. Она крепко закрывает глаза и решительно сжимает губы. Щеки медленно розовеют, волосы завиваются в густые черные локоны, улыбка становится фантастически прекрасной. И только глаза остаются прежними. Они то фиолетовые, то неприятно беловато-голубые. Как я выгляжу? спрашивает Пиппа. Прекрасно. Пиппа стремительно обнимает меня за шею, притягивает к себе. Она иной раз ведёт себя как маленький ребенок, Но я полагаю, мы за это ее и любим. «Ох, Джемма, ты настоящая подруга! Спасибо!» Бормочет она мне в ухо. «Боже мой, я должна что-то сделать с этим платьем!» Она смеется «Прежняя добрая пипа, И меня это радует». «Ты когда-нибудь могла вообразить, что станешь такой могущественной Джемма? Разве это не волшебство? Только подумай!» «Ты ведь можешь делать все, что пожелаешь!» «Наверное», — отвечаю я, смягчаясь. «Это твоя судьба? Ты была рождена для величия!» Должна признать, что это заявление вызывает румянец на моих щеках. Я быстро отбрасываю идею как бредовую. Но в самой глубине души я ее сберегаю. Я ведь уже начинаю осознавать, что мне нравится чувствовать себя особенной, что я должна оставить свой след в мире и что я совсем не желаю за это извиняться.